Часть третья. Охота. Глава 26 Желание узнать больше о деле матери и выяснение того, как получить доступ к материалам расследования — два совершенно разных вопроса. Через 24 часа после того, как Дин подтвердил мои выводы о субъекте, я по-прежнему сидела с пустыми руками так так так я услышала голос лии но не повернулась а сосредоточилась на шершавой поверхности кухонного стола и сэндвича на моей тарелке кое кому посылочку прислали пропела лия я взяла на себя смелость открыть ее и вуаля коробка в коробке она села рядом со мной и положила рядом прямоугольную подарочную коробку тайный поклонник На коробке лежал конверт. Лия взяла его и помахала им передо мной. На конверте было написано мое имя. Буквы ровные, на одинаковом расстоянии, лишь с небольшими завитушками, будто человек, который их выводил, никак не мог определиться, писать курсивом или печатными. «Ты, правда, невероятно популярна, правда же?» сказала Лия. «Это за пределами логики. Я думала, это просто эффект новизны. В программе, где так мало участников, было бы странно, если новенькая не привлекла бы внимание учеников противоположного пола. Но ни Майклу, ни Дину незачем отправлять тебе посылку. Так что я могу лишь предположить, что твое, с позволения сказать, очарование распространяется не только на тех, кто живет здесь. Я перестала слушать Лию и посмотрела на коробку. Матовая, черная, с идеально подогнанной крышкой. Коробку дважды опоясывала чёрная лента, образуя крест наверху, в центре которого лента была завязана бантом. «Кто-то произнес мое имя?» Майкл присоединился к нам. «Как по-вашему, это неприятно, когда ты входишь в комнату, где говорят о тебе?» Его взгляд остановился на подарке, и улыбка на его лице стала искусственной и резкой. «Кто-то не в восторге от конкуренции», — произнесла Лия а кто-то более уязвим, чем позволяет себе продемонстрировать, — в тон ей ответил Майкл. «И что же?» Это заставило Лию заткнуться на какое-то время. Я посмотрела на коробку и провела пальцем по краю ленты. «Шелк». «Ты это не посылал?» — спросила я Майкла, чувствуя, как слова застревают в горле. «Нет», — ответил Майкл, закатив глаза. «Правда не посылал?» Никто из моих родных не стал бы отправлять мне посылку с шелковой лентой. Я не могла представить, кому вообще понадобилось что-то мне присылать. Майкл ее не отправлял. Дин был не из тех, кто дарит подарки. Я повернулась к Ли. «Это ты отправила?» «Неправда». Она секунду смотрела на меня, а потом потянулась к открытке. «Не!» — попыталась возразить я, но мои слова пропали впустую. Лия вытащила из конверта белую карточку и откашлялась. «От меня к тебе!» Лия изогнула бровь и бросила открытку на стол. «Как романтично!» По спине пробежал холодок. Дыхание обжигало легкие, но руки стали холодными, как лед. Посылка. Лента. Бант, завязанный как раз так. Что-то не так. «Кэсси!» Майкл, наверное, прочел это на моем лице. Он наклонился ко мне. Я посмотрела на Лию, но ей в кое-то веке было нечего сказать. Я потянула за ленту, и она плавно сползла на стол, собравшись в черную кучку. Я осторожно приподняла крышку коробки и отложила в сторону. Внутри была тщательно сложенная белая салфетка. Что там? Я проигнорировала вопрос Лии и развернула салфетку. А потом закричала. В салфетку была аккуратно завернута прядь рыжих волос.